Глава двенадцатая. Рен. Под сводами леса было темно. Сквозь плотную листву проникали лишь тонкие лучки лунного света. Тишина чаще сменилась на шепотки. Рен их не понимала, но могла распознать усиливающуюся тревогу. Она совсем одна, просто девочка в чаще леса. Ладонь пуста, Оже еще помнит холодное прикосновение руки Темсин, но лес разделил их в то же мгновение, когда они в него вошли. Рен звала ведьму, но нигде не видела ни проблеска карих глаз, ни водопада мягких темных волос. Только сама Рен, наедине с магией, скользкой, как шелк. Войдя в лес, она потревожила нечто. Теперь от Рен расходились круги силы, точно она была камнем, упавшим в пруд. Ее магия говорила с магией этого места. Ее сила жаждала остаться среди деревьев. Она ожидала страха и паники, но вместо этого внутри росло осознание, что она всегда мечтала об этом мгновении в темные ночные часы. Рен никогда не думала, что эти мечты сбудутся но теперь стояла здесь, среди деревьев ведьминого леса. Каждый шаг приближал её к миру внутри, к волшебным землям. Туда, где она должна быть. Чем дольше Рен путешествовала вместе с Темсин, чем больше узнавала о мире, которого всегда избегала, тем больше уверяла, что ей просто необходимо оказаться здесь. «Хватит убегать, пора признать свою суть» а суть ее проявилась благодаря Темсин. Они осторожно сближались. Победа над теми бандитами опьянила Рен, дала почувствовать себя всемогущей. Из-за того случая ей начало казаться, что связь между ними — непростая случайность, что им судьбой назначено было найти друг друга. А потом, еще до того, как они вошли в лес, старания Рен принесли плоды — Темпсин сама захотела поделиться своими тайнами. Она наконец перестала отталкивать Рен, прекратила прятаться, позволила увидеть себя уязвимой. Большой шаг. Чему? Рен не знала. Но ей казалось, что это нечто важное, большое и искреннее. Почти такое же важное, как волоски на руках, встающие дыбом, как холодок пробегающий по позвоночнику, как пряное тепло на языке. Тело спорило с разумом. Магия неспешно обволакивала ее, но Рен пока не могла ее принять. На задворках разума слышался голос отца. Он предупреждал о том, как магия прокрадывается в душу, чтобы разрушить ее. Рен замерла перед кругом из деревьев. Их стволы были покрыты знаками — простыми, нехитрыми насечками, которые казались такими же потрясающими, как и шепотки, что она слышала. Между стволами витал тончайший слой магии, легкий и невесомый, будто паутинка. Рен протянула пальцы, ожидая боли или резкого жара. Но магия лишь нежно шептала, касаясь ее ладони, словно перышко. Рен прошла ее насквозь, как воду, И потоки магии омыли ее. За искрящимся водопадом силы цвета стали такими яркими, что Рен ощущала их вкус. Роскошный лилово-фиолетовый, сияющий сахарный розовый, кремовый небесно-голубой усилились у нее на языке. Деревья вокруг трещали и стонали, вздымая ветви к небесам. Дикие цветы у ног распахивали бутоны и жадно дышали. Рен что-то изменила своим появлением. Пробудила лес. Всякий раз, когда она поднимала ногу, ее путь отмечался мухоморами, ярко олеющими на мшистой лесной подстилке. Лес менялся. Рен оставляла свои следы. Лес принимал ее, Он нуждался в ней. Впервые Рен ощутила свое могущество. А потом шепотки изменились. Слова стали понятнее, говор привычнее. Согласные разбивались о зубы, округлые о звучали, как у ее отца. Сердце подскочило к горлу. Та сила, которой Рен упивала секунду назад, исчезла. Нет! закричали отцовским голосом, и Рен поняла, к кому он обращался. Воспоминание закружилось перед ней, живое, но зыбкое. Она вновь была ребенком лет восьми, пряталась в курятнике среди гомона несушек. Тед опорщили перья, но возмутительницу их спокойствия это не волновало. Прижавшись к кривым доскам, Рен смотрела в щель. У ворот стояла тяжело вздыхающая ведьма, которую явно утомили злобные простаки крестьяне, тычущие пальцами ей в лицо. Рен поразилась, каким старым выглядел отец. Она всегда понимала, что родители по возрасту ближе к бабушкам и дедушкам ее ровесников, что они так и не оправились от потери первого ребенка, что она появилась спустя много-много лет, когда они уже и не надеялись. Но посеребренные волосы отца так разительно отличались от волшебно блестящей ведьменной гривы. Мой сын погиб в темный год, упрямо повторил отец. Убирайся, пока я сам тебя не выставил. Даже Рен, которую он заставил прятаться в курятнике уже несколько часов, пока солома не отпечаталась красным на коленях, понимала, что это была пустая угроза. Не жестокость, только страх. Отец боялся. Боялся с того самого момента, как сосед заколотил в дверь, чтобы предупредить, в городе появилась ведьма. «Они не заберут у меня еще одного ребенка. Отец рвал и метал, раскрасневшись от злости. Рен боялась захлебнуться этим ужасом. Но папины глаза горели такой болью, он распалился до такой степени, что она молча смотрела, как над ведьмой потрескивает и ребит воздух. Сердечко ныло. Так отчаянно Рен хотелось, чтобы ее нашли. Но ведьма ни разу не посмотрела в сторону курятника. В конце концов, она лишь бесстрастно вздохнула и исчезла быстрее, чем Рен успела моргнуть». От воспоминаний ведьмин лес потемнел. Цвета растворились во мраке. Ночь стала бесконечной и душной. Ходьба вдруг потребовала массу сил. Оглушительный рев деревьев эхом отзывался в ушах, будто яростный грохот воды на мельничном колесе. Всё расплылось, словно фальшивая нота или слишком яркое пламя. Истоку хотелось выбраться из собственной кожи. Сердце колотилось. Тревога прокралась в душу. Рен чувствовала неправильность, но не понимала, где она таится — в лесу или в ней самой. Осознание все звенело и звенело, как колокол. Его мрачность расползалась по телу жуками, которые иногда ползали по хлебным крошкам на столе. Это неправильно. Может, Рен не следовало сюда приходить. Может, когда она перейдёт лес — то обнаружит, что вовсе не нужна ведьмам. Ее накажут за то, что она так долго пряталась. Что-то не так. Рен зажала руками уши. Что такое? Этот голос звучал не из ее головы. Рен наконец оторвала глаза от травы и охнула, увидев полную света мерцающую фигуру женщины перед собой. Ее мама. Рен узнала ее широкие бедра, полные руки и копну рыжих волос. Пухлые щеки налились румянцем. Мама выглядела такой живой. Но это, конечно, было лишь грезой. Отец сжег мамино тело. Рен помогла развеять прах. Что ты тут делаешь? спросила мама. Рен до крови прокусила губу. Сосредоточилась на боли на едком металлическом привкусе. Она не заплачет. Нельзя плакать. «Я волшебница, мама», — ответила она. Слова застревали в горле. Мама пристально смотрела на нее сияя. «Волшебство убило твоего брата. Ты же знаешь». «Знаю». «Разве ты злая, Рен?» «Нет, мама». Рен шагнула вперед. Но когда она протянула руку к матери, ладонь прошла насквозь. Исток понимала, что это просто видение из света, но ее все равно захлестнула волна разочарования. Тогда уходи, резко хрипло сказала мама, замерцав быстрее, будто Мираж иссекал. Возвращайся домой, к отцу, там твое место. Рен проглотила комок в горле. Но мое место и здесь. «Спасайся!» — сказала мама, а точнее то, что никак не могло быть ею, несмотря на сходство. «Вот увидишь!» — тихо осторожно ответил Рен. «Я хорошая!» Раскаяние горело в груди, сердце разрывалось на части, но она пошла прочь мимо образа матери, дальше в лес. Теперь она знала, что другого пути нет». Темсин кричала. Рен спешила к ней, цепляясь за острые ветки, застревая в грязи и перебираясь через стволы, которые были выше ее даже в обхвате. Когда она нашла ведьму, та стояла бледная, широко распахнув полные ужаса глаза и уставившись на что-то невидимое для Рен. «Всё это иллюзия», — тихо сказала Рен, протягивая руку к Темсин. «Что бы тебе не показывали, — Этого не существует. Когда она легонько коснулась плеча ведьмы, та вскрикнула от страха. На лице Темсин боролись надежда и отчаяние, когда она посмотрела на исток. Все хорошо, сказала Рен, но дрожащий голос выдал, что на самом деле едва верит в это. Ты в порядке? Нет. Темсин кривила губы, все еще дрожа всем телом. Не в порядке. Рэн дернула себя за косу, чтобы не трогать ведьму. «Что тебе показали?» Очевидно, Темсин встретила нечто не менее скверное, чем Рэн. «Ничего». Глаза Темсин потухли. Она о чем то задумалась. Наверное, об очередной тайне. «Я видела маму». Перед глазами Рэн все стоял мерцающий силуэт, надеющийся, что дочь послушается и уйдет домой. Она велела мне отказаться от магии, вернуться домой к отцу. А я прошла мимо. Знала, что нужно идти дальше. Бросила ее. Рен посмотрела в глаза ведьмы, чтобы дать ей ощутить весь ужас этого поступка. «Так что не делай вид, что тебе одной плохо». Эмсин не отвернулась. Наконец она вздохнула и сдалась». «Та девочка, которая погибла, помнишь?» «Это я ее убила». Рен будто под дых ударили. «Что?» «Я не хотела», — яростно моргая ответила Темсин. «Я пыталась спасти кое-кому жизнь». Казалось почти невероятным, что Темсин, такая самовлюбленная и эгоистичная, так старалась ради другого человека. Не вышло. «Из-за моего заклинания погибли двое, а мне приходится с этим жить, с тем, что я сделала». Ведьма скривилась и принялась поправлять плащ. «Никто не даст мне забыть, даже сам лес». Рен пошла вперед. голова кружилась. Она всегда подозревала, что в прошлом Темсин что-то скрывалось. Но оказалось, что исток недооценила боль ведьмы И чудовищный груз вины, который той приходилось нести. Куда ты идешь? Темсин догнала ее. Еще выход? Этим деревьям нас не сломить. Рен пробиралась вперед, высоко подняв голову и расправив плечи. Она была волшебницей и не собиралась проигрывать лесу. Пошли скорее. Иду, ответила Темсин, стараясь не отставать и тяжело дыша. «У тебя ноги длиннее моих», — заметила Рен, стараясь говорить беспечно, хотя все внутри содрогалось от осознания всей мощи Темсин. Одно дело смотреть, когда призывает огонь или еду, совсем другое — понимать, что у ведьмы хватит сил, чтобы отнять жизнь. Она поежилась, надеясь, что со стороны кажется, будто это дрожь из-за теней и ветра, дующего в лицо». Шепот деревьев стал лишь монотонным звоном в ушах. Вдали виднелись вспышки света, мерцающие как звезды. Темнота, что сжималась и грозила удушить, начала рассеиваться. Рен потихоньку приходила в себя, успокаивалась. Что могло значить лишь одно: они почти перешли на ту сторону. Рен схватила Темсин за руку и потащила ее вперед не обращая внимания на возмущенный вопль. Они должны были выбраться из леса. Темсин умоляла ее замедлиться, но Рен не могла и не хотела, пока между деревьев не показался просвет, а кривые стволы и цепкие ветви не остались позади. Снаружи стояла тихая свежая ночь. Рен скинула мешок и закружилась, радуясь свободе. Она смогла. Она была в ведьминых землях она была внутри. «Что ты делаешь?» Темсин выдернула руку, все пытаясь отдышаться. Она ворчала, но в широко раскрытых глазах виднелось облегчение. «Праздную?» Они прошли. Они не сломались. Несмотря на все встреченные ужасы, теперь у Рены имелось неоспоримое, настоящее доказательство того, что она принадлежит волшебному миру. «Ты смешная», — заметила Рен, оглядывая ночь. «Тебе ни капельки не радостно?» Рен остановилась. «Ты же тут выросла. Разве тебе не будут тут рады?» «Рады?» Ведьма резко изменилась в лице. Она теперь выглядела совсем иначе. Пропала та надменная девушка, которая рассмеялась, когда Рен потребовала платы за краденные яйца. Новая Темсин была грустной ранимый, испуганный. «Я бы это так не назвала», — промурлыкал голос, будто из ниоткуда. Рен и Темсин обернулись и увидели девушку примерно их лет. На губах ярко-красная помада, волосы темные и блестящие, длинный черный плащ спадал с широких плеч, отчего она казалась тенью. Глаза лихорадочно блестели, неотрывно глядя на Темсин. Губы изогнулись в злой усмешке. Темсин, я знаю, что Ковин призвал всех, но ты же не думаешь, что это касается и тебя. Рен обернулась к ведьме, издевательский тон незнакомки озадачил ее. Но Темсин неподвижно глядела прямо перед собой, бледнее обычного. Она будто сдалась, и это ничем не напоминало ее обычную самоуверенность. Лея. Между этими двумя происходило что-то тёмное и непростое. Рен отчаянно пыталась поймать взгляд Темсин, но та не смотрела в её сторону. «Что ты тут делаешь?» «Я? Я тут живу, помнишь?» Темсин неловко переступила с ноги на ногу. «Я имею в виду на границе». Вера пригласила отправиться с ней в дозор. Никогда не знаешь, кто может пробраться через лес. Лея накручивала на палец темный локон. Я теперь работаю на Ковин. Темсин побледнела. Вера здесь? Лея не успела ответить. Рядом вдруг возникла женщина. Она двигалась широкими резкими рывками, прекрасная и чудовищно устрашающая одновременно магия велась вокруг нее не лентой, а веревкой. Толстой, крепкой, прочной, может даже слишком. Это была ведьма из крестьянских сказок, та, что очаровывала родителей и крала детей из колыбелей. Красивая лицом, но холодное сердцем. Казалось, она может крушить сталь. Темсин, наконец заговорила женщина, и голос ее был сладок, как отравленное вино. Выглядишь чудно. Ее взгляд задержался на грязной юбке и спутанных волосах Темсин. Рен заметила, как спутница выдвинула челюсть, а в ее глазах зажегся огонь. Она готовилась к обороне. Этой женщине она не доверяла. Госпожа Главаковина. Темсин почтительно кивнула. Голос у нее был странно сдавленный. Ну же, ответила женщина, И загнув кроваво-красные губы в хищной улыбке, так ли полагается приветствовать родную мать?